Что произошло? Ночь пролетела так быстро, словно ее и не было. Я вскочила с постели до того, как завибрировал часовой артефакт. У меня внутри горело предчувствие чуда. Предчувствие взаимной любви. Обычно я просыпалась, и первые пары только делала вид, что понимаю происходящее. На самом деле я продолжала спать, только среди людей и с открытыми глазами. Но не сегодня. Мне казалось, что в груди загорелась третья луна, которая тянула быстрее прожить следующие два дня до встречи со своей судьбой. Только для этого надо было отпроситься из академии. Соседка спала, как убитая. Я скинула ночнушку на незаправленную кровать, крутанула кистью руки и моментально привела постель в порядок. Мылась и чистила зубы я в таком остервенении, что едва щетку не сломала. Вытерлась насухо. Разобрала высокую прическу, прочесала длинные светлые пряди. Хотела заплести в косу, но даже плечами передернула от отвращения. Я уже взрослая. Я не хочу, чтобы меня воспринимали как маленькую. Поэтому я уложила волосы в высокие, сходящиеся у основания шеи валики, и там завертела улиткой внутрь, подколола шпильками и подобрала выбившиеся волоски магической пуховкой. Из зеркала на меня посмотрела молоденькая девочка с женской прической. Я фыркнула и нацепила на себя повседневное платье. Не форму, ведь сегодня нам предоставили выходной день». Выскочив в спальню, я собралась отправиться на поиски ректора. Только он мог отпустить студентку. Мы ехидно за глаза называли его «отец родной», но по методам управления он иногда был таким грозным, что и на двоюродного не тянул. Боялись мы его страшно, особенно после того, как он запер в собственной приемной артефакторов, пытавшихся спереть амулет, отпирающий двери и сердца, с напутствием «Отопрете сами, если такие дерзкие». Говорят, что они целый день признавались друг другу в любви и проклинали Джейдена Эванса перед тем, как сумели выбраться из ловушки. Ректор внушал ужас одной мыслью, что к нему надо зачем-то идти. Но я не спасовала, я всю жизнь была влюблена в Стивана, да чего уж там, и сейчас ещё любила. Но теперь я хотела избавиться от безответных чувств, с тем же жаром, с которым раньше мечтала о замужестве. Поэтому, нацепив на лицо выражение учтивой доброжелательности, ринулась на поиски великого и ужасного ректора. В кабинете его не было, в приемной тоже. Секретарь отправила меня к выходу. Эванс именно там и обнаружился. Он беседовал с седовласым старичком, тепло ему улыбаясь. Я встала поодаль, собираясь дождаться окончания разговора и только тогда приставать со своими просьбами. Но старичок, заметив мое переминание с ноги на ногу, тепло улыбнулся и наскоро попрощался с ректором. Они даже обнялись перед расставанием. Вот это номер. «Джейден Эванс умеет обниматься?» «Вот эта новость!» «Думала, что драконий взгляд — это не название холодного пронзительного взора. Это наименование того, как смотрит на людей наш ректор. А тут он даже обнял кого-то. Может быть, такое начало дня растопит сердце Эванса, и он сможет не откусывать мне голову, пока я буду упрашивать отпустить меня из Академии?» Но случаются же чудеса!» Но не в это утро. Эванс посмотрел на меня холодно, кивнул, приглашая идти следом, и привел обратно в свой кабинет. Но кресло предложил. Хотя сейчас меня это не очень радовало. Мне хотелось быстро спросить, получить утвердительный ответ и сбежать обратно в комнату. Ну, или в столовую, потому что о голоде я вспомнила только теперь. Хотя, может, это от страха сосало под ложечкой. Кто знает. «Доброе утро, Грин!» — начал ректор, не дожидаясь моей просьбы. «Что у вас произошло вчера со специально приглашенным на бал гостем?» «О, доброе утро!» — растерялась я. Мне казалось, что ничего примечательного. Так, частные беседы и один единственный танец с соседом — Обычная праздничная суета, да и неужели такие мелочи могут тревожить ректора Академии? Просто танцы, просто случайные встречи. Мои щеки запылали, а руки переплелись пальцами. Мне хотелось, чтобы Эванс этого не заметил и поскорее перешел к моему вопросу, но он не собирался отступать. Это справедливо, если не касается студентов веренного мне заведения и гостей, прибывших со специальным приглашением. Он пронзил меня холодным драконьим взглядом. Я поежилась, а ректор продолжил: "Ну так что у вас произошло со Стивеном Хайфлейном?" Я вздрогнула. Мне казалось, что удастся отговориться ерундой, но Эванс был непреклонен. И я сдалась. «Видите ли, мы с господином Хайфлайном знакомы почти 15 лет, и я была столь наивна, что испытывала к нему односторонние чувства. Мне стыдно признаться, но я питала глупые надежды относительно нашего будущего». Я посмотрела дракону в глаза, ища поддержки, но он выглядел сурово, словно желая меня уязвить. А у меня уже так изболелась душа, что я готова была ему рассказать все на свете, только бы уже избавиться от этого кошмара под названием Неразделенная любовь». И я продолжила решительно. Хайфлайн не отвечал мне взаимностью, просто присматривал за мной по просьбе отца. Ему это было в тягость, и вчера я нашла в себе силы объясниться, и пообещала Стивену, что больше не буду донимать его своей неуместной влюбленностью и буду искать взаимных чувств с кем-то другим. — Сочувствую, — сказал ректор, но смотрел так, словно хотел меня прихлопнуть. — Ничего страшного, я справлюсь. — Не вам сочувствую. С вами еще разбираться надо. Но это, слава двум лунам, не мне. «А теперь давайте выясним, что вам нужно от меня, Элизабет Грин. Вряд ли сочувствие». Я вздохнула. «Теперь надо было понять, какую причину для отъезда озвучить, чтобы мероприятие выгорело».